Глава 6. Миссис Чепмен. Как и многие молодожены викторианскую эпоху, мистер и миссис Чепмен записались в фотоателье, чтобы сделать фотографию на память. По такому случаю они надели свои лучшие воскресные наряды. На входе в ателье на Бромптон-Роуд Джон снял шляпу и супругов проводили в уголок, где рядом с мебелью повесили подходящий фон. Его могли выбрать молодожены или фотограф. Идиллический пейзаж изображал лестницу в саду, а за ней церквушку. С одной стороны полотна висела штора, и создавалось впечатление, будто пара сидит у большого окна с видом на сад. Энни посадили на стул в центре, а Джон встал рядом, импозантно облокотившись о деревянную тумбу, украшенную лепниной. Поскольку супруги заказали портрет в честь начала семейной жизни, фотограф положил на колени Энни Библию. Энни, жене и будущей матери, предстояло стать хранительницей священных основ супружества — верности, плодовитости, милосердия, покорности, служения мужу, духовной и плотской чистоты. Сняв крышку объектива и экспонировав негатив, Фотограф запечатлел Энни и Джона такими, какими они были в мае 1869 года. Миссис Чепмен была одета по последней моде. Вероятно, она подмечала наряды дам, прогуливавшихся по тротуарам Найтсбриджа и тенистым аллеям гайд-парка. На фотографии она сидит на стуле, а под платьем угадывается форма ее корсета. Платье шито из клетчатой ткани и украшено рядом мелких черных пуговок по лифу и темными кантами на плечах и манжетах. Пышный кринолин в форме колокола вполне соответствует моде конца 1870-х годов. Хотя Чепмены не были богаты, платье Энни скромным не назовешь. Помимо обручального кольца, на ней золотые серьги в форме колец и большая узорчатая брошь на воротнике. Талия перетянута темным поясом с позолоченной пряжкой. Джон, одетый в пальто, вальяжно облокотившийся о тумбу, щеголяет золотыми цепочками и карманными часами, неотъемлемым аксессуаром кучера. Хотя ни Джон, ни Энни по викторианским канонам не отличаются красотой, они держатся очень уверенно. Большие голубые глаза Энни направлены прямо в объектив. Ее широкий лоб обрамлен темными волосами, заплетенными в косы по моде того времени. Джон горделиво поднял голову, уголки его рта сурово опущены, как и пристало викторианцу. В середине XIX века стали широко доступны дагеротипы, и Чепмены могли бы выбрать более дешевый вариант отпечатка. За пять шиллингов можно было заказать три визитные карточки, маленькие отпечатки на картоне размером 2,5 на 3 дюйма. В менее престижных ателье, рассчитанных на обеспеченную прослойку рабочего класса, клиентам предлагали самый простой портрет без обстановки и фона. Но Джон и Энни хотели иметь портрет, который воплощал бы их надежды на будущее процветание и готовы были заплатить дороже. Они заказали кабинетное фото, отпечаток большого размера, который можно было поместить в рамку, и поставить на каминную полку или кофейный столик в гостиной дома среднего класса. Джон и Энни поженились 1 мая 1869 года в церкви всех святых на Моргарденс, в Найтсбридже, той самой, куда Смиты ходили на службы с тех пор, как Энни была совсем маленькой. В дом Рут на Монпелье Плейс молодожены и их гости, скорее всего, возвращались пешком. Энни гордо ступала по улицам родного квартала. Эмили записана как свидетельница со стороны Энни, а свидетелем Джона стал его коллега-кучер Джордж Уайт. Вскоре после свадьбы молодожены и Джордж Уайт поселились в одном доме номер один по брукс мьюс норт Энни, дочка Мердинера-благородного джентльмена, выбрала для себя подходящую партию, выйдя за кучера-благородного джентльмена. Профессия частного кучера не шла ни в какое сравнение с ремеслом кэбмена. Те ошивались в пабах со стаканами бренди, изъяснялись отборными ругательствами и часто ночевали на сиденьях своих кэбов. Кучера не имели ничего общего и с задерганными водителями амнибусов, возивших простой рабочий люд с востока на запад и с севера на юг. Частных кучеров нанимали богатые семьи, и те отвечали за все хозяйские экипажи. Кучеров могло быть двое. Первый водил более крупные и престижные кареты, к примеру, четырехместную коляску, запряженную двумя лошадьми. Второй кучер отвечал за экипажи, которые тянула одна лошадь. Подобно должности камердинера, которую когда-то занимал отец Энни, должность кучера находилась на самом верху иерархии домашних слуг. По сравнению со слугами, работавшими в доме, кучер обладал большей самостоятельностью. Женатый кучер с семьей обычно жил в каретном дворе, часто непосредственно над конюшнями или в комнатах, смежных с ними, чтобы иметь возможность следить за громами и состоянием лошадей и экипажей. Хотя кучер мог столоваться со слугами более высокого ранга в комнате экономки, чаще всего он обедал и ужинал с женой в собственных комнатах. В богатых домах Лондона имелись собственные каретные дворы, где кучер мог жить бесплатно. В противном случае ему выдавали дополнительные средства на аренду жилья на свой выбор. Жилье, однако, должно было находиться рядом с конюшней. В 1860-е годы жалование Джона могло составлять от 35 до 80 фунтов в год в зависимости от социального положения его хозяина. В эту сумму не входили чаевые, служившие существенным источником дополнительного дохода. Хозяева также обеспечивали кучеров как минимум одним или двумя комплектами рабочей одежды и одной ливреей, парадной формой, двумя парами сапог и двумя шляпами. В непогоду шляпы часто сносило ветром. Благодаря этим привилегиям чепманы могли вести более благополучную жизнь по сравнению с рядовыми представителями рабочего класса. У них была возможность откладывать деньги и впоследствии использовать накопления на реализацию своих устремлений. С точки зрения социальной иерархии, семья лондонского кучера, как и семья камердинера, формально относясь к рабочему классу, на деле находилась на ничьей земле. Должность кучера считалась одной из самых важных и доходных среди служебных профессий. В распоряжении кучера находилось собственное маленькое ведомство. За его лошадьми, кареты и конюшнями ухаживали помощники, а он с невозмутимым спокойствием взирал на все происходившее с высоты своего положения. Семьи и особенно жены частных кучеров, глядя на привилегированное положение мужей, нередко заболевали манией величия. По словам Мейхью, кучера — Часто хвастали, что их жены могут не работать, так как полностью обеспечены и слишком почтенны для этого. Некоторые семьи были настолько зажиточными, что могли нанять горничную и даже отправить дочерей в пансион. Однако иллюзия принадлежности к среднему классу разбивалась о реальность. Жизнь в тесном каретном дворе, завешанном веревками с бельем и пропахшим лошадьми. И все же скромные кучерские дома, состоявшие обычно из трех-четырех комнат, находились в самых аристократических районах Англии. Джон и Энни жили как раз в таком районе. За первые восемь лет их брака Джон поработал в трех местах. В семье на Онслоу-сквер, у хозяина, чей дом находился близ джермин стрит и у аристократа с Бонд-стрит. Небольшие коттеджи, где жили чепмены, стояли в тени имперского Лондона в двух шагах от величественных джентльменских клубов Пелмелла и ворот Букингемского дворца. Во время ежедневной прогулки Энни проходила мимо сиявших витрин Пикадилли и Бонд-Стрит с их яркими газовыми фонарями и через галерею Берлингтон, пестревшую многоцветным калейдоскопом модных шляпок, туфель, тростей, цветного стекла, драгоценностей, кружева, часов, сигар, цветов и вина. По оживленным улицам грохотали кареты, в которых ехали государственные деятели и светские красавицы, направлявшиеся в Вестминстер или на чаепитие в недавно открывшийся театр Критерион. Возможно, Энни не только наблюдала за этими радостями со стороны, но и отчасти могла ими пользоваться. Жалование Джона позволяло ей изредка покупать предметы роскоши, перчатки, красивую шляпку, книгу в хэтчердсе. Она вполне могла любоваться искусством в египетском зале или Королевской академии художеств в берлингтон хаусе Хотя частному кучеру было выгоднее всего находиться в столице, с работой у Джона было, что называется, то густо, то пусто. Многие хозяева приезжали в Лондон всего на несколько лет или на один-два сезона. Идеальной для кучера была бы постоянная работа в семье, чья основная резиденция находилась за городом. Но учитывая череду трагедий, постигших семейство Смит, Энни и Джон, по всей видимости, не желали уезжать из Лондона, чтобы оставаться поближе к матери Энни, ее сестрам и братишке. Поскольку Джон был единственным взрослым мужчиной в семье, он чувствовал ответственность за Рут, Эмили, Джорджину, Мириам и юного Фонтейна, которому совсем недавно досталось место в престижной школе грей в Вестминстере. Даже после свадьбы Чепмены регулярно навещали дом номер 29 по Монпелье плейс и временами там жили. В 1870 году, накануне рождения первого ребенка, Энни не стала звать к себе мать, а с приближением первых схваток вернулась под крышу материнского дома. 25 июня она родила девочку и назвала ее Эмили Рут в честь двух женщин, с которыми ее связывали самые тесные узы. В 1873 году у Энни родилась вторая дочь, Энни Джорджина. Позднее Энни настояла на том, чтобы девочки сфотографировались, точно так же в свое время она настаивала на свадебном портрете. В конце 1878 года Она нарядила восьмилетнюю Эмили Рут в ее лучшее платье, клетчатое с большим бантом ушей и рядом пуговок. Энни надела на дочь полосатые чулки, туфли и подвязала лентой ее каштановые волосы. Последний штрих — крупные бусы. Повесив их на шею дочери, мать отвела ее в фотоателье «Вуд и Ко» на Бромтон-Роуд. Фотограф, умевший заставить даже самых непослушных детей принять красивую позу, велел бледненькой хрупкой Эмили облокотиться о письменный стол, как будто бы ее сфотографировали в классе. Три года спустя точно так же сфотографировали Энни Джорджину. В тот день Энни с младшей дочерью отправились навестить бабушку, а по дороге зашли в ателье «Сач Бразерс» на бромтон роуд На Энни Джорджини было то же платье и бусы, что на Эмили Рут три года назад. Энни показала фотографу снимок старшей дочери и велела ему поставить чуть более полненькую и румяную Энни в ту же позу, но с другим фоном. Когда два снимка стояли рядом в раме, возникало ощущение, что сестры, запечатленные в одном возрасте и в одном и том же платье, смотрят друг на друга. первый портрет появился в период ознаменовавшей перемены в жизни Чепменов. Скорее всего, фотография Эмили Рут предназначалась ее бабушке на память, так как в начале 1879 года Джон поступил на службу главным кучером к Фрэнсису Трессу Барри, богатейшему джентльмену и владельцу загородного поместья в Беркшире. Чепмэны и надеяться не смели на столь перспективную возможность. Подобно многим промышленникам XIX века, Фрэнсис Трэс Барри происходил из самой обычной семьи верхней прослойки среднего класса. Он родился в 1825 году, окончил школу в 16 лет и сразу же занялся бизнесом. Став успешным торговцем на севере Испании, Барри заинтересовался медными рудниками Португалии. Там он сколотил свое состояние, и возглавил собственную успешную горнодобывающую компанию Мейсон и Барри. За богатством последовали почетные звания и должности, необходимые, чтобы подняться в обществе. В 1872 году его назначили генеральным консулом в республике Эквадор, а в 1876 специально для него создали титул барона де Барри Португальского. но чтобы добиться аналогичного признания в Британии, потребовалось гораздо больше терпения и стратегического планирования. Барри избрали членом парламента от Винзора лишь в 1890 году. Девять лет спустя королева Виктория пожаловала ему баронетство. Бари был прозорливым дельцом и купил поместье Сент-Леонардс-Хилл в 1872 году, с явным намерением оказаться поближе к королеве. С восточной лужайки поместья площадью 62 акра в Клюэре, деревушки на окраине Винзера открывался один из самых прекрасных видов на замок. Угодья Барри включали более 230 акров старого парка и леса, где росли огромные дубы, величавые буки, вязы, ели и секвойи. Это было поместье с богатой историей. Главный особняк построили в XVIII веке для графини Марии Уолтгрейв. Впоследствии поместье перешло во владение графов Харкорт. Однако Барри решил перестроить особняк и превратить его в элегантный, роскошный дом в современном стиле. Он поручил проект архитектору Чарльзу Генри Хауэллу, и тот взялся за перестройку резиденции промышленника в модном стиле французского замка. Некоторые комнаты оригинальной постройки XVIII века остались нетронутыми. Но большую часть дома Хауэл перестроил и добавил множество уникальных поздневикторианских элементов. При входе в парадный зал Сент-Леонардс-Хилл, отделанный мексиканским ониксом, гостей встречали огромные лестницы и фрески с изображением сцен из древнегреческих мифов. В доме имелись роскошные залы для приемов. Обеденный зал, большая и малая гостиные и зимний сад, в который вели двери из красного дерева. На втором этаже располагались шесть спален и покои в японском стиле, который тогда был на пике моды. Внизу же хозяева могли принимать гостей в бильярдной, курительной и комнате для игры в карты, а также в библиотеке. Барри распорядился, чтобы в Сент-Леонардс-Хилл были все современные удобства. поэтому в особняке, помимо традиционных каминов, установили одну из первых систем центрального отопления. Здесь были газовое освещение, водопровод с горячей водой, туалеты и два гидравлических лифта. Резиденция такого масштаба не могла существовать без внушительного штата слуг, и Хауэл распорядился построить внизу отдельные служебные помещения, где могли разместиться до 30 человек. Джон Чепмен поступил в служение к Фрэнсису тресу Барри не только в качестве кучера, но и на должность управляющего конюшнями, которые, как и дом, представляли собой целое отдельное предприятие. Построенные в том же стиле, что и особняк, они были рассчитаны на 30 лошадей и несколько экипажей. Под началом Джона работали два грума, четыре конюха и второй кучер. Он также отвечал за бухгалтерию конюшни, заказывал корм для лошадей, подручные материалы и оборудование. Поскольку Барри был одним из богатейших и известнейших землевладельцев в округе, Джон должен был выглядеть представительно, управляя роскошной каретой хозяина. Он носил цилиндр, начищенные до блеска сапоги и всегда был чисто выбрит. Большинство деревенских жителей и винзорцев судили о Барри по его карете – поэтому кучер должен был производить безупречное впечатление. С престижной должностью главного кучера Джону досталось и право проживать в кучерском домике, стоявшем через двор от конюшни. Для Энни, привыкшей к лондонским каретным дворам, это ознаменовало существенное улучшение жилищных условий. В доме кучера имелись гостиная и столовая, где семья обедала, ужинала, И проводила большую часть времени, а также кухня, судомойня, прачечная, кладовая и три спальни. Семейные портреты в красивых рамах теперь можно было поставить в гостиной. Если Энни и мечтала, что когда-нибудь они поднимутся до среднего класса, то переезд в Сент-Леонардс-Хилл содействовал этому. Теперь у миссис Чепмен был большой дом, а у ее мужа высокий доход. Они могли нанять уборщицу или служанку, чтобы те помогали с самой трудной работой по дому. Устроившись на новом месте, Чепмены начали подыскивать девятилетней Эмили Рут достойную школу для девочек в Винзере. В свободное время Элни с детьми прогуливались в парках и лесах, принадлежавших Фрэнсису Тресу Барри. А если жена кучера желала пройтись по магазинам Винзера. она могла воспользоваться одним из имевшихся в поместье экипажей. Ощущение, что ей удалось подняться на ступень выше по социальной лестнице, заставило Энни возгордиться, и она даже начала приукрашивать свое положение. Весной 1881 года она привезла детей повидаться с бабушкой в дом номер 29 по Монпелье плейс Пребывание в доме матери – совпало с переписью населения 1881 года. Джон, которого перепись застала в Сент-Леонардс-Хилл, в ответ на просьбу назвать свою должность, профессию или занятие, не колеблясь, ответил кучер-слуга. Миссис Чепмен же назвалась супругой заводчика скаковых лошадей. Возможно, в этом была доля правды, и в обязанности Джона действительно входили покупка и разведение скаковых лошадей для Барри. Но то, что Энни охарактеризовала себя таким образом, несомненно указывает на ее серьезные амбиции. Хорошие заводчики были в большом почете у земельной аристократии. Человек, в ведении которого находились скаковые лошади, знал их физиологию и был способен вывести перспективного скакового жеребца, что обеспечивало ему авторитет в глазах хозяев. к заводчикам прислушивались, они пользовались уважением, и это позволяло им приблизиться к аристократии. Среди работников конюшен заводчики стояли особняком. Их могли пригласить в компанию джентльменов, любителей конного спорта, позвать на скачки или на ужин с хозяином. Иногда заводчики даже становились доверенными лицами представителей самых высших слоев общества. Фрэнсис Трэсбарри, понимал, что чем ближе человек окажется к вышестоящему социальному классу, тем больше шансы когда-нибудь стать частью этого высшего общества. Достроив Сент-Леонардс-Хилл в 1878 году, Барри всячески старался заявить о своем появлении в Клюэре в серии званых ужинов и светских мероприятий. Так он стал своим среди клюэрских старожилов сэра Дэниела Гучча, сэра Теодора Генри Бринкмана, и Эдмунда Бенсона Фостера. В конце концов, Баре удалось дружиться и с принцем Уэльским и принцессой Александрой. Правда, компанейский нрав Барри здесь, скорее всего, ни при чем. Просто Сент-Леонардс-Хилл находился всего в четырех милях от Аскотского ипподрома. 15 июня 1881 года Барри предложил компании королевских особ разместиться в своем особняке на время королевских скачек в Аскоте. Среди гостей Сент-Леонардс-Хилл были герцог Кембриджский, графы и графиня Спенсер, графиня Лонсдейл, графы Файф и Клонмел, вице-адмирал достопочтенный Генри Карглин с супругой и богатые приближенные принца Уэльского, любители скачек и адреналина. Два официальных визита королевской семьи и их приближенных на ипподром были запланированы на вторник и четверг. За ними следовала череда частных приемов, в том числе пикник и катание на лодках на озере Вирджиния-Уотер и скромный бал для соседей в Сент-Леонардс-Хилл за день до окончания недели скачек. Торжества длиной в неделю начали планировать за несколько месяцев. Джон следил за тем, чтобы экипажей и лошадей хватило на всех высокопоставленных гостей, а Энни наблюдала за мероприятиями издалека. Каждый выезд королевского кортежа в Аскот осуществлялся на пяти открытых ландо, запряженных гнедыми и серыми скакунами Ее Величества, присланными из королевских конюшен в Виндзоре. По обе стороны от кортежа следовали верховые и форейтеры в ливреях. Процессия выезжала из особняка по подъездной аллее и следовала через Виндзорский лес. Все обитатели поместья восторженно наблюдали за происходившим. Возвращение кортежа являло собой не менее захватывающее зрелище, чего стоили одни только дамские шляпки с рюшами, перьями, цветами и вуалями, кудряшки принцессы Александры, вид толстого скучающего принца Уэльского в цилиндре с бородой-клинышком. На закате гости гуляли по угодьям Фрэнсиса Тресса Барри, отбрасывая длинные тени на лужайке и волоча за собой шлейфы платьев. Сент-Леонардс-Хилл послужил своему назначению и стал для Барри пропуском в придворные круги. В дальнейшем королевские особы и свита приезжали в поместье еще не раз. На званые приемы и торжества, на охоту и скачки. Веселый гомон, музыка и смех из хозяйского дома доносились до домика кучера, где в комнатах спали дети Энни, где имелась собственная гостиная, и все, что необходимо для устроенной, спокойной жизни. И на этом история Энни могла бы счастливо завершиться. Чепмены могли бы продолжать вести тихое, комфортное существование семьи среднего класса, бережливо откладывать пенни на образование детей и маленький домик в Виндзоре, где Джон мог бы жить после выхода на пенсию. Их дочери могли бы вырасти и найти себе мужей из среднего класса. стать женами лавочников, клерков или даже стряпчих. Все могло бы закончиться совсем иначе. Не будь Энни Чепмен алкоголичкой».